православное понимание смысла жизни. Все эти слова могут показаться банальными и наивными, но именно живя таким образом, мы сможем наконец обрести смысл, а вместе с ним и ощущение счастья. Так, смысл нашей жизни в том, что каждый, выполняя свою задачу, служит общему делу, и труд каждого, дополняет труд остальных. По слову апостола Павла и по данной нам благодати имеем различные дарования, но каждому дается проявление Духа на пользу. Одному дается слово мудрости, другому слово знания, тем же Духом, иному дары исцелений, тем же Духом. Все же сие производит один и тот же Дух разделяя каждому особо, как ему угодно. И как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляют одно тело, так и Христос. Если ухо скажет «Я не принадлежу телу, потому что я не глаз», то неужели оно потому не принадлежит телу? Если все тело глаз, то где слух? Если всё слух, то где обоняние? Но Бог расположил члены каждый в составе тела, как ему было угодно. И вы тело Христово, опорозонь члены. Конец цитаты. Послание апостола Павла к Римлянам, глава 12, и первое послание апостола Павла к Коринфянам, глава 12. В этих словах, кроме того, Еще один ответ на наши сомнения в справедливости мира. В поисках смысла мы предлагаем всем задумывающимся о суициде еще раз поразмыслить над мудростью христианского вероучения. В частности, над важнейшими аспектами православного взгляда на смысл жизни, так емко и глубоко отраженными в нескольких кратких словах молитв. Так, В православных молитвах Бог называется Владыкой Жизни Моей, Владыка Живота Моего. Вдумаемся в эти слова. Это не просто величание Господина, которому поклоняются и подчиняются. Это нечто гораздо большее. Этими словами мы признаем, что мы не просто служим Богу исполнением Его святых заповедей по любви к Нему, и в надежде на райское блаженство, но всю нашу жизнь признаем принадлежащий не нам, а Ему, и признаем с радостью. Не мы Себя создали и родили, а Он дал нам жизнь, и она по-прежнему принадлежит Ему. И хотим мы этого или нет, но нам придется дать Ему отсчет о том, как мы ее использовали и в надлежащем ли состоянии мы ее в момент смерти возвращаем в руки владыки. Совершив самоубийство, выбросив свою жизнь, отказавшись от неё, сможем ли мы отдать этот долг? И не стоит сомневаться в благости Творца при словах о долге. Именно по любви дал Он нам эту временную жизнь чтобы мы могли ею пользоваться, свою душу взрастить для вечности, дабы мы получили истинное блаженство, которое мы просто не вместим, если не подготовим, не воспитаем свою душу. Кроме того, есть и другой аспект. Мы называем Бога Владыкой также потому, что именно Он, распоряжается обстоятельствами нашей жизни и распоряжается по праву. Это его дело. Это в его компетенции. А наше дело не возмущаться, не сомневаться в правильности его распоряжений, не впадать в депрессию от того, что у нас все плохо и дальше жить незачем, а доверять ему принимая с любовью и благодарностью то, что Он, как Владыка, решил нам послать. И мы принимаем все то, что кажется нам нестерпимым и бессмысленным, потому что знаем, что Владыка никогда не дал бы нам того, чего мы были бы не в силах пережить. И не просто пережить, а пережить с духовной пользой. Смыслоподатель Такими словами, христиане тоже обращаются к Богу. И это тоже повод задуматься. Именно через понимание вечной жизни, через обращение к Богу, мы обретаем истинный смысл нашего существования в этом мире. И если мы будем искать его, отрицая Бога, наши поиски обречены на провал. Бесспорно, мы можем найти нечто, что мы назовем смыслом нашей жизни, и можем прожить ее всю, ориентируясь на это нечто. Но при смерти не скажем ли мы себе, что не стоило до гроба обманывать себя, заглушая голос души, которая по природе христианка, суетой мира. О православном взгляде, На смысл существования человека доступно и всеобъемлюще, писал святитель Феофан Затворник. Цель жизни надо определенно знать. Общее положение такое, что как есть загробная жизнь, то цель настоящей жизни, всей, без изъятия, должна быть там, а не здесь. Поставьте вы себе законом для жизни вашей всеми силами преследовать эту цель. Сами увидите, какой свет разольется от того, на временное ваше на земле пребывание и на все дела ваши. Первое, что откроется, будет убеждение, что, следовательно, все здесь есть только средство для другой жизни. Смотрите на небо и всякий шаг вашей жизни соразмеряйте чтобы он был ступанием туда. Эту жизнь нам Бог дал, чтобы мы имели время приготовиться к той. Эта коротенькая, а та конца не имеет. Но хоть она коротенькая, но в продолжение её можно заготовить провианту на целую вечность. Всякое доброе дело туда отходит, как вклад небольшой. Из всех таких вкладов составится общий капитал, процент из которого и будут определять содержание вкладчика во всю вечность. Кто больше пошлет туда вкладов, того и содержание будет богаче. Кто меньше, того и содержание будет менее богато. Господь всякому воздаст по делам его. Конец цитаты. И не только в будущем, но и в настоящем, жизнь по совести, жизнь ради воспитания своей души для вечности, как мы уже говорили выше, дает человеку истинное счастье. Вот как пишет об этом святитель Феофан. Когда удовлетворяются духовные потребности, то они научают человека поставлять в согласие с ними удовлетворение и прочих потребностей. И в человеке вотворяется полная гармония всех движений и обнаружений его жизни. Гармония мыслей, чувств, желаний, предприятий, отношений и наслаждений. И се рай. Напротив, когда дух не удовлетворяется, тогда все другие потребности разбегаются в разные стороны. И каждая требует своего. И как их куча, то голоса их, как на базаре, оглушают бедного человека, и он мечется, как угорелый, за удовлетворением их, но покоя никогда не имеет, потому что когда одна удовлетворяется, другие недовольствуются тем и настойчиво требуют своего. От того внутри такого шум, гам, «разволока во все стороны и во всем беспорядочность». Конец цитаты. Думается, каждому из нас это знакомо. Итак, либо продолжать жизнь ради удовольствий и тяготиться отсутствием смысла и отсутствием прочного, настоящего счастья, либо выбрать путь совершенствования своей души, обучения ее истинной любви и добру путь богоискательства и наслаждаться непереходящим внутренним спокойствием, гармонией с собой и миром, радостью и осмысленностью жизни. Выбор за вами. Последний путь отправился И скоро нам готовиться за ним Чем заслужил, какую жизнью праведной Осенний лист, что стал вдруг золотым Чем заслужил, какую жизнью праведной Кто стал вдруг золотым? Всю жизнь свою Доволествовался малостью Благодаря за каждый миг творца Хоть и ветер рвал И дождь хлистал безжалостно Он всё терпел до самого конца Хоть ветер рвал и дождь хлистал безжалостно, Он всё терпел до самого конца. Когда отпал от ветки в час назначенный, И ощутил полёт осенний лист, Он закружил желание сгореть с собой клочок родной земли она закружит желанием охваченный сгореть с собой клочок родной земли в короткий век так много нам отпущено но тратим дни Мы по пустопорой, когда же Бог нас спросит в жизни будущей, за каждый день ответы дадим, какой. Когда же Бог нас спросит в жизни будущей, за каждый день Ответ дадим, какой. готовиться за ним, чем я заслужил, какую жизнью праведной, осенний лист, что стал вдруг золотым. Чем я заслужил, какой жизнью праведной, осенний лист, что Песня Светланы Копыловой Книга озвучена благотворительным проектом «Длань» в 2019 году. Читал Дмитрий Чурсин. Труд по озвучиванию книги посвящен Анне Васильевне Марусовой, бабушке читающего. У верующих слушателей аудиокниги «Прошу молитв» об усопшей рабе Божьей Анне. Другие аудиокниги озвученные благотворительным проектом «Длань», можно найти в его группе в социальной сети ВКонтакте. Спасибо за прослушивание. Храни вас Господь!